«Два. Магазин». Спотыкаясь, Руслан быстро спустился вниз к маме с девочкой, чтобы им помочь. Женщина, непонимающе смотрела на него и что-то невнятно бормотала. «Свет боли. Я там... Нет, не так. Оно... Я же говорила, она... Может...» «Все прошло. Вы как себя чувствуете?» Спросил женщину, а сам тем временем нагнулся над девочкой, которая мало чем напоминала ту, что прыгала на скакалке. После того цветного танца в небе все изменилось. Мужчина посмотрел на девочку. Ее платье, что было в темно-голубой горошек, стало серым и невзрачным. Лишь только полосы ценового кода ярко выделялись на нем. «Что за бред?» — произнес он и нагнулся к ее груди, чтобы послушать, как она дышит. «Кто это?» Спросила женщина. Ещё несколько минут назад девочка обращалась к ней как к маме, и вдруг она её не узнала. «Я полагаю, ваша дочь?» Сказал он и прислушался к неровному стуку сердца. «Нет, это не она, не она». Ещё раз повторила женщина и отползла в сторону. Дышит, наверное, ударилась, когда падала. «Но и вы, похоже, тоже ушиблись, вот и не можете её вспомнить». «Ладно, я пойду». «Стойте, а как же она?» Сказала женщина и кивнула на девочку, что уже открыла глаза. «Вы сами разберетесь, если что. Вызовите врача, я пошел». «Нет, стойте, не оставляйте меня, мне надо найти дочь, помогите». «Это она и есть», — уверенно сказал Руслан, помогая девочке подняться. «Это твоя мама?» Спросил у девочки. «Нет». — ответила она и стала озираться по сторонам. «Как нет? Ты ведь показывала ей на небо, она твоя мама!» «Нет, это не мама!» Еще раз сказала девочка и, вскочив, побежала по дорожке. «Ну ладно, вы тут сами разбираетесь, кто есть кто, а мне некогда». «А как же моя дочь?» «Найдете, думаю, не маленькая и уже прибежала домой, советую и вам пойти». Руслан не стал выслушивать причитание в свой адрес, все еще не понимал, что произошло. Да, была вспышка на солнце, это он уже точно осознавал, но что дальше? Вокруг него много что произошло, казалось, что и сам стал ребенком, и теперь, идя к магазину, только и делал, что озирался. Похоже, так же растерянно чувствовали себя и другие. Все, кого встречал мужчина, либо стояли на месте и трясли головой, либо озирались по сторонам. Что же не так? задавал в себе вопрос, подходя к магазину. Сюда Руслан приходил почти каждый день, шел с работы и по пути обязательно что-то покупал. Он мог бы найти этот магазин с закрытыми глазами, помнил вывеску, гранитную плитку, огромную белку, что стояла у входа. Но сейчас все изменилось. Белка была на месте, но вот именно, что большое но, она была не покрашена, и опять эти ценовые коды словно пятна покрывали все ее тело. Куда ни посмотри, кругом эти коды, то чуть ярче, то бледные, но они были везде, даже на стекле. И опять эта серость, словно краска давно выцвела. «Не скажите, что произошло?» — спросила его администратор магазина. Что бы там ни произошло, я бы посоветовал вам закрыть магазин и вызвать полицию. Это ещё зачем? Похоже, на солнце была сильная вспышка, и она вывела из строя всю электронику, а теперь нет света. А такое возможно? Как видите, да. Что-то случилось, я пока сам не могу понять что, но это плохо. Совсем? А когда отремонтируют? Не знаю. «У нас вышли из строя все роботы, что были в магазине, а еще кассы и контролеры. Ничего не работает». «Закройте магазин, иначе они...» Руслан показал рукой на улицу, где люди бродили словно во сне. «Скоро очнутся. Но пройдет час или два, и поймут, что прошлого мира уже нет». «Как нет?» Удивленно спросила женщина. «Вы заметили, как изменился ваш магазин?» «Да. Очень странно. Очень». «А ваша одежда стала иной, даже ваши роботы уже не те». «Что вы хотите сказать?» «Не знаю, но они...» Руслан кивнул в сторону улицы. «Скоро будут тут. Им захочется есть, а у вас кассы не работают, а значит, они не смогут ничего купить. И что, вы думаете, произойдет?» «Их отремонтируют». Мужчина не стал спорить с администратором, вошел в магазин, взял тележку и пошел в отдел консервированной пищи. Что-то ему подсказывало, что все это надолго, и надо срочно, как говорил его друг, затариться. Уже минут через десять, загрузив тележку банками и пакетами с крупой, направился к выходу. «Стойте, стойте, я не могу вас выпустить, а как же расчет?» — возмутилась администратор. «Я бы посоветовал вам сделать то же самое, что и я, иначе останетесь голодной. «Что за бред вы несёте? Вы воруете!» «Да, запишите мой номер карточки, а после можете сообщить в полицию, или как только заработают кассы, я сам приду и рассчитаюсь. А сейчас прошу, пропустите». «Не могу», — уверенно сказала женщина и перегородила Руслану дорогу. В магазин вошёл мужчина и громко спросил... «Работаете? Хорошо!» И, не дожидаясь ответа, взял пустую тележку. «Закройте магазин, иначе через пару часов в нем ничего не останется», сказал Руслан администратору и посмотрел на вошедшую женщину, у которой глаза бегали из стороны в сторону. «Я так не могу», уже не так уверенно сказала администратор. «Поверьте». Так будет безопасней. Закройте и уходите. Если хотите, я помогу вам опустить желези. они?» Посмотрела на редких покупателей. «Ничего с ними не произойдет. Приедет полиция, восстановит свет, и все будет как прежде. А пока стоит поторопиться». «Нет, я так не могу». «Как знаете. Но держитесь от них подальше. Вот моя карточка». Руслан достал свое удостоверение, что использовал на работе и протянул женщине. Она быстро переписала номер, что был выдавлен на пластике, и вернула обратно. «Как только все заработает, я рассчитаюсь». «Хорошо, хорошо», — сказала женщина и, взяв тележку, пошла в зал. Он не стал перекладывать всё в пакеты, сейчас не до этого. Выкатил её на улицу, набросив сверху куртку, чтобы содержимое не слишком привлекало внимание, и пошёл домой. Люди куда-то шли. Кто-то плакал, кто-то сидел на земле и, раскачиваясь из стороны в сторону, скулил, словно побитая собака. Что же произошло? Ещё раз спросил себя, и тут до него дошло, что он набрал в магазине. Руслан приподнял куртку и посмотрел на безликие банки. «Что это?» Он помнил яркие упаковки, какие они цветные. Любил рассматривать картинки и читать все, что было на них написано, но сейчас в тележке лежали банки, коробки и пакеты без надписей, но со штрих-кодом. «А как же тогда?» Вспомнил, как еще вчера вечером заходил в этот самый магазин, чтобы купить гранатовый сок. Его очень любит его жена Галина. Мужчина закрыл курткой непонятные продукты, которые, по всей вероятности, набрал по памяти. В магазине даже не подумал об этом, спешил, боялся, что не успеет, а теперь ему надо было как можно быстрее прийти домой и успокоить свою жену, которая, как и все, наверняка была взволнована происходящим. Однажды еще в детстве он видел пожар, после долго думал о нем. Вот загорелся дом. Руслан чувствовал запах гари, из-за дыма стало тяжело дышать. Помнил, как роботы пожарные, словно пауки, облепили здание. Он много что помнил, но когда на следующий день пришел, чтобы посмотреть на черные стены, был удивлен, ничего этого не было, словно и пожара тоже не было, только здание было огорожено с пометкой, что ведутся земляные работы и проход за Вот и сейчас произошло что-то подобное, но что? Он еще не мог разобраться. Люди, словно слепые, ходили из стороны в сторону. Они не узнавали улицы, потеряли друзей, с которыми шли в кафе, кричали, звали на помощь, кто-то подходил, но не для того, чтобы успокоить, а чтобы почувствовать солидарность, связанную с растерянностью. Мужчина посмотрел на дорогу, обязан был спуститься в переход, но машины замерли. Повертев головой из стороны в сторону и убедившись, что ему ничто не урожает, Руслан пошел дальше. «Еще квартал, и он будет дома, где его ждет любимая жена, что так вкусно стряпает блины и умеет творить чудеса, когда они остаются одни».